Королевский выкуп Шерсть в средневековой Англии Одетая в яркое зелёное сукно Коль умереть сегодня было б мне суждено, Боялся б я этого страшно. Не знаю я, отчинаш наизусть, Как рассказывает его священник, Но знаю я стихи о Робине Гуде. Уильям Лэнгленд «Видение о Петре Пахаре» 1367-1386. «Всё, что мы знаем или думаем, что знаем о Робин Гуде, собрано вместе наподобие лоскупного одеяла из баллад, упоминаний в литературе и из других неоднородных ссылок, уходящих в прошлое до 14 века. Это противоречивая фигура. В одной из баллад он обедневший джентльмен, который счастлив раздать бедным то, что он получил в результате осуществлённой справедливости». В другой он всё оставляет себе. Ещё в одной балладе он верный последователь Девы Марии. В другой влюблён в девушку Мэриан. В каких-то балладах он встречается в лесу с королём Эдуардом. В других — это король Ричард. Две относительные константы — это его враждебное отношение к жадным монахам и продажным чиновникам. И его костюм ярко-зелёного цвета. Зелёного цвета из Линкольна. Сегодня это просто цвет, но термин означал куда больше для средневековой аудитории. Линкольн был главным центром торговли шерстью, чье богатство и качество тканей были признаны всеми. Майкл Дрейтон, поэт елизаветинской эпохи, так сказал об этом в своей поэме «Полиальбион» 15 тысяч строк, описывая Англию и Уэльс. Линкольн с древних времен красит лучший зеленый цвет в Англии. В те времена, когда границы между классами были незыблемыми, одежда определяла, кто вы, чем занимаетесь и каким социальным статусом обладаете. Несмотря на жизнь в лесу, Робин, кажется, всё время получает лучшие ткани для пошива новой одежды нуждающимся в обмен за милости. В одной из самых ранних дошедших до нас баллад «Малая жеста Робин г у д и написанной в XV веке, маленького Джона называют «драпировщиком», а Робин Гуда — «богатеевшим торговцем во всей Англии». Комическая кульминация этой баллады наступает в тот момент, когда к Робину в гости неожиданно приезжает король — «Эдвард, наш добрый король», и умоляет Робина продать ему 33 ярда зеленой ткани. Когда Робин соглашается, король и его свита скачут в н о т и н г е м одетые в зеленый из Линкольна, пугая горожан, которые по ошибке приняли их за разбойников, вернувшихся, чтобы отомстить. Шерсть и торговля шерстью пронизывают истории о Робин Гуде точно так же, как они пронизывали мир рассказчиков и слушателей. Высокие цены на некоторые виды т к а н и поддерживаемые законами о расходах граждан в интересах государства, помогали с первого взгляда определить классовую принадлежность, статус и даже характер человека по качеству и цвету его одежды. Богатые и хвастливые служители церкви, к примеру, могли появиться в одежде из тонкой алой ткани, которую любила элита. Более скромные и сострадательные могли носить грубую домотканную красновато-коричневую ткань, такую же, как пастухи и крестьяне. Но выбор одежды определялся не только личными предпочтениями. Закон 1337 года, принятый при короле Эдуарде III, ограничивал импорт роскошных тканей и мехов, вероятно, для стимулирования производства тканей в Британии. Еще один закон, принятый почти 30 лет спустя, был направлен на обеспечение социальной дифференциации, сурово осуждая возмутительные чрезмерные одеяния разных людей, не подобающие их сословию и положению. На платье слуг не могло быть золотой или серебряной вышивки. Джентльмены званием ниже рыцаря не могли покупать одежду дороже четырех с половиной марок, около трех фунтов стерлингов. Мастеровым или йоминам не дозволялось носить шелк, а вышивки на их одежде не должно было быть вовсе. Эти законы работали точно так же, как законы против шелка в Древнем Риме. К концу века летописец Генри Найтон все еще жаловался, что некоторые были так кичливы в своем платье и в своих пожитках, что с трудом можно было отличить человека низкого происхождения от человека происхождения высокого. Эффективны были эти законы или нет, но недовольство этими законами читается в историях о Робин Гуде и даже в знаменитых словах времён крестьянского бунта 1381 года. Когда Адам пахал, а Ева прела, кто дворянином был тогда? Основной продукт. О, шерсть, благородная дама, богиня торговцев. «О, честное! О, б е л а я О, в о с х и т и т е л ь н а я Любовь твоя жалит и вяжет по рукам и ногам, поэтому не избежать тебя сердцам тех, кто торгует тобой». Джон Гауэр. «Зерцало человеческое». Около 1 3 7 6 1 3 7 9 x i i веке поэт из Артуа на севере Франции использовал выражение «вести шерсть в Англию», как англичане могли бы сказать «вести уголь в Нью-Кассл», а русские сказали бы «ехать в Тулу со своим самоваром». Шерсть была тем товаром, которым славилась Англия. Она была относительно доступной, по цене комфортной, её можно было красить в различные цвета, прясть и ткать из неё ткани для верхней одежды. Если ее соединить со льном, из нее можно было шить нижнюю одежду и надевать непосредственно на кожу. В самом деле, просвещенные авторы того времени связывали ношение тонкой шерстяной одежды с хорошим здоровьем. На холмах Англии паслись стада овец, в самых беднейших домах можно было встретить шерсть разной степени подготовки, промасленную, спреденную, сотканную. В богатых домах на стенах красовались яркие ковры. В английских портах в ы с и л и с ь мягкие пухлые мешки с шерстью, готовые к отправке во Фландрию, Францию или Флоренцию. Норманы, чье имя отображает их происхождение от норвежских викингов, завоевали Англию в 1066 году. Как и у их предков, главной целью было богатство, созданное производством шерсти. Но в отличие от них, они были впечатляюще организованы. Кадастровую книгу, земельную опись Англии, произведенную Вильгельмом Завоевателем в 1086 году, учет каждого хозяйства и того дохода, который оно приносило, составляли в течение 20 лет. Труд того стоил. Текст создавал полную картину экономического ландшафта, их новых владений и того, сколько налогов они смогут из него выжить. Спустя тысячу лет некоторые массивные замки, построенные норманами как напоминание местному населению о том, кто здесь хозяин, все еще стоят на своих местах. Лучшая земля была поделена между норманскими баронами и церковью, и они немедленно принялись реорганизовывать производство шерсти. Стада овец у крупнейших землевладельцев насчитывали десятки тысяч голов. Епископ Винчестерский, к примеру, владел 29 тысячами овец в своих поместьях в начале 14 века. Генри Лейси, герцогу Линкольнширскому, принадлежало 13 400 голов. Хотя утверждалось, что главной целью разведения овец в средние века было их молоко, из которого делали сыр. Дошедшие до нас прайс-листы показывают, насколько важной была их шерсть для определения ценности. Овцы, производившие особо тонкую шерсть, стоили 10 динариев за голову. Этого было достаточно, чтобы оплатить несколько дней работы опытному торговцу. Овцы с более грубой шерстью стоили всего 6 динариев за голову. Торговцы, имевшие дело с шерстью, как только та расставалась с овцой, считали ее в мешках и в кипах. Это немного сбивает с толку, но мешок — это средневековая мера веса около 165 килограммов. А кипа — это мешок, переупакованный для погрузки на корабль. Один конусомент этого периода, известный нам, состоял из 113,5 мешков. В то время настрик с овцы весил от полукилограмма до килограмма, поэтому в этом грузе была шерсть от 37 455 овец. В 1 2 i и XIII веках во многих местах Англии выращивали овец и продавали шерсть. Области конкурировали друг с другом, чтобы продавать местную шерсть как товар наилучшего качества. В прайс-листе 1343 года самая дорогая – это шерсть с валийской границы. В другом прайс-листе, составленном веком позже, ясно видно, что пальма первенства перешла к лемстеру-леминстеру. Это разделение продолжалось и в производстве тканей. Линкольн был знаменит не только своими зелеными тканями, но и красными – Алый из Линкольна был настолько востребован, что название использовалось точно так же, как в наши дни дизайнерский лейбл. В Венеции в середине 13 века это была самая дорогая и желанная ткань. В этот период времени производство шерсти процветало в Коцволде, на юге, а на севере — в треугольнике между Йорком, Линкольном и Стэнфордом. На самом деле Йорк в немалой степени был обязан процветанием тому, что стал тем местом, куда свозилась шерсть, произведенная в окрестностях. Йоркские торговцы богатели, действуя как посредники между фермерами и теми, кто продавал шерсть за границу из города п о р т о х а л Оба города серьезно пострадали, когда в XIII веке пираты Северного моря начали нападать на корабли, полные тюков пушистого белого золота, что заставило торговцев перевозить товар до Лондона по суше. Традиционно большая часть северной шерсти была жесткой или волосатой, но в XII веке богатых землевладельцев, включая многих м о н а р х о в ц и с т е р ц и а н ц е в становилось в регионе все больше. Они привезли с собой тонкорунных овец и лучшие технологии спаривания, что привело к появлению более тонкой шерсти. Тем не менее, качество продолжало существенно варьироваться. Лучшая йоркширская шерсть стояла на шестом месте в стране в прайс-листах, начиная с 13 i i и XIV веков, тогда как самая жёсткая шерсть стоила очень дёшево. Коппергейт нависает над рекой г р е й т у з в Йорке. Столетиями речная вода увлажняла почву вокруг, превращая её в торф и сохраняя артефакты, которые погибли бы в таком неблагоприятном климате. Раскопки между 1976 и 1981 годами открыли картину шести веков текстильного производства, уходящего в глубину времен до IX века. В целом Копергейт, участок размером в тысячу квадратных метров и в 9 метров глубиной, преподнес археологам 1107 артефактов, связанных с текстилем. Хотя археологи откопали небольшое количество льна и даже волоски шелка, скорее всего, импортированные уже готовыми или в виде пряжи, царицей оставалась шерсть. Были найдены 22 сырых пучка, отдельные клоки шерсти, которыми шерсть выпадает естественным образом, а также 120 фрагментов ткани и 58 кусочков пряжи и веревок англо-скандинавского и средневекового п е р и о д а Также были найдены инструменты, специально созданные для обработки шерсти, и повсюду были паразиты, водившиеся в овечьей шерсти. Этот совершенно негламурный ассортимент, тем не менее, позволил исследователям выстроить сложную картину того, что происходило в средневековой торговле шерстью. Наибольшая часть шерсти, около двух т р е была белой, что указывало на тщательную селекцию в окружающих хозяйствах. Эта пропорция больше, чем в других исследованных местах. Это интересно, потому что белую шерсть легче окрашивать, и поэтому она ценится выше. Понятно, что в почве Коппергейта сохранились следы большого количества красящих растений. Резида давала желтый цвет, вайда синий, а марена красивый, относительно яркий красный. В течение этого периода Британия славилась своими алыми красителями. В поэме XI века, написанной Виндриком Тревским около 1068-1097 годов, рассказчик овца славит зеленые ткани Фландрии, черную краску Рейнской области и рыжевато-коричневую краску Суавии, прежде чем обратиться к самому прекрасному цвету из всех. И кровь, и солнце, и огонь не так сияют красным, как ты, Британия, рубином сияешь в плаще моем». Как и на земле викингов, в Британии первым этапом переработки шерсти была ее сортировка. Но в этом случае, так как большая часть шерсти предназначалась для продажи и экспорта, этот этап приобретал дополнительное финансовое значение. Такие факторы, как длина пучка, шерсти и цвет, принимались во внимание так же, как и происхождение волокон. Самой плохой шерстью считалась шерсть, ощипанная с мертвой овцы. Она называлась «моллингс». Породы в некоторых областях могли иметь более длинный или более короткий пучок, позволяя использовать шерсть по-разному. Лучшая шерсть предназначалась для роскошных рынков, к примеру, для флорентийских ткачей и торговцев, тогда как шерсть, немного уступающая ей по качеству, могла оказаться в Лондоне или быть куплена богатыми местными торговцами. Шерсть, предназначенная для местных рынков, или та, которую торговцы хотели превратить в ткань, обрабатывалась на месте. Для начала шерсть мыли, чтобы смыть натуральные жиры и ланолин, который покрывает волокна и мешает им впитывать красители. При окрашивании шерсть опускали в чан с нужным красителем, а потом снова смазывали маслами вручную, чтобы смягчить ее. Один писатель в 1683 году рекомендовал лучшее рапсовое масло или, при желании, хорошо осветленный гусиный жир, либо свиной жир. Затем шерсть к а р д о в а л и если это была шерсть с короткими пучками, или чесали, если это была шерсть с длинными пучками. Так распутывали спутавшиеся волокна и добивались того, чтобы шерстинки менее плотно прилегали друг к другу. Так их было легче вытаскивать при придении. Чесалка для шерсти, вероятно, датируемая VIII веком, была откопана в Копергейте. На ней двойной ряд железных зубьев на деревянном основании. На обратной стороне было отверстие, в которое вставляли ручку. В результате чесалка выглядела наподобие щетки для пола. Также было найдено более 230 пряслиц, грузила в форме бусин, которые крепились к концу веретена и которые помогали и ту же скручивать волокна и более равномерно их наматывать, чтобы готовая нить не получалась комковатой. Из этого количества 56 предметов были из кости, 36 из местного камня, одно пряслице X века, и это невероятно, было вырезано из куска керамики римской эпохи. Как только была спредена нить, можно было ткать. И снова множество различных факторов вступали в игру, когда решалось, из какой шерсти какую ткань изготавливать. Различное плетение создавало различный эффект, делая ткань лёгкой, тонкой или тёплой, ноской и, следовательно, подходящей для разной одежды. Это требовало предусмотрительности и знания запросов потенциальных покупателей. Ткачу не имело смысла использовать ультратонкую эльдистого цвета шерсть для изготовления грубой ткани и при этом ждать появления покупателя с тугим кошельком. Для различных тканей использовалось разное количество нити, да и ее вес тоже различался. Для более грубых тканей, таких как домотканное полотно, одеяло и шапки, использовали колючую шерсть и более толстую неровную нить. Супер тонкие ткани, подходившие, скажем, для придворных, требовали большого количества очень ровных и тонких нитей, чтобы у готовой ткани была гладкая поверхность, на которой плетение будет почти незаметным. Для хорошего отреза тонкого сукна с шелковистой отделкой, к примеру, требовалось от двух до 3000 нитей основы, каждая длиной около 30 ярдов. Чтобы его соткать, требовалось примерно 12 дней. В этот период были все еще распространены ткацкие станки с грузилами для основы, состоящие из высокой горизонтальной перекладины, с которой свисали нити основы с грузилами для натяжения. 33 глиняных грузила для ткацкого станка были найдены в Копергейте, новые и более эффективные ткацкие станки, такие как станки с ножным приводом и двухремезные станки становились все более популярными. Готовую ткань, особенно тонкую, затем обязательно валяют. Этот процесс выполняет две задачи. Во-первых, он помогает удалить масла, нанесённые во время ткачества, которые могут помешать окрашиванию, если ткань окрашивают на этой стадии. Во-вторых, свайлачивание прижимает отдельные волокна сотканного полотна, соединяя их вместе, делая ткань более плотной и менее пористой. Переплетение нитей при этом становится менее заметным. Так поступали со времён Римской империи, когда люди топтали ткани в чанах с мочой или в реках. но именно этот процесс одним из первых был механизирован. На ткацких мануфактурах, работавших за счет силы воды, примерно в XII веке начали механизировать с в о й л а ч и в а н и е Валеную ткань затем растягивали на большом, похожем на раму, приспособлении с крючками, оно называется ширильной рамой, и обеспечивает готовому полотну правильный размер и форму. Наконец, готовую ткань обрабатывали ворсянкой, чтобы поднять ворс, и срезали его, чтобы полотно получилось гладким. Хотя п р и д е н и я м е ткачеством по-прежнему занимались женщины на дому, в этот период все быстрее распространяются профессиональные мастерские. Гильдия под названием «Йоркские ткачи» появилась в казначейских списках официальных финансовых записях в 1164 году. Их труд очень хорошо оплачивался, а ткань потом экспортировалась в Италию и Испанию. Богатая и влиятельная семья Альберти из Флоренции в 1396 году имела три корабля для постоянной перевозки шерсти из Англии в п о р т о п и з а н а в Тоскане. Ткацкие мастерские или мануфактуры могли за определенную плату выполнять некоторые или все этапы обработки шерсти от сырца до ткани. Случалось, что землевладельцы подписывали контракт с арендаторами, чтобы использовать ткацкую мануфактуру. На каждом этапе производства шерсть давала деньги. Белое золото. Я славлю и всегда буду славить Бога, овца за всё заплатила. Девиз, выгравированный на окнах дома торговца шерстью, 15 век. В 796 году н.э. а ш е й р ы Карл Великий, первый святой римский император, написал королю Оффи из Мерсии о больших шерстяных плащах, характерных для севера Англии. «Касательно длины плащей, писал он, то их можно заказать такими, какими они были у нас в старые времена». Ответ Оффи до нас, к сожалению, не дошел. Но уверенность Карла Великого в высоком качестве английской шерсти отражает ее репутацию. Легендарный король был далеко не единственным восхищавшимся этой шерстью, и его упоминание готового продукта, а не сырца, было необычным. На самом деле большую часть средневековья, места в Европе, славившиеся производством роскошных тканей, не могли похвастаться тонкостью шерсти. Текстильная промышленность Фландрии и Флоренции, к примеру, зависела от шерсти из Бургундии, Испании и больше всего из Англии. Флорентийская ткацкая промышленность была особенно прожорливой. Виллиани, местный летописец, полагал, что в ней было занято около 30 тысяч человек в начале 14 века. Англия возила шерсть кораблями во Флоренцию со времен нормандского завоевания. И к 1 3 i i веку это был самый надежный источник качественной шерсти для города. в е к с е л я относительно новый финансовый инструмент, способствовали такой торговле на больших расстояниях. К началу 14 века флорентийские купцы использовали в е к с е л я для импорта тончайшей английской шерсти напрямую из Саутгемптона, а не через посредников, обеспечивая во всех остальных отношениях непримечательному городу заметную роль в экономике Европы и гарантируя надежный источник доходов. Благодаря торговле шерстью люди богатели. На протяжении XIII века экспорт шерсти вырос до 33 тысяч мешков, туго набитых шерстью почти 7 миллионов овец и составлявших почти 60% общего производства. Известный торговец XIII века Николас Ладлоу заработал на торговле шерстью 1800 фунтов. Целое состояние. Шерсть обогатила и семью Делаполь, Один из ее членов, Уильям, позже стал лордом-канцлером. Даже королевская семья не осталась в стороне. Эдуард IV, сохранивший меркантильный интерес к промышленности на протяжении всего царствования, заплатил 20 итальянским мастеровым, чтобы те научили своих английских коллег новейшим приемам конечной отделки и окрашивания шерсти. Впоследствии король использовал собственные корабли, чтобы самому экспортировать шерсть и олово. Шерсть была важна с финансовой точки зрения для тех, кто стоял ниже на социальной лестнице. Мелкие, свободные землевладельцы и арендаторы, которые не могли собрать нужное количество монет, отдавали в счет ренты, полностью или частично, шерсть. Богатство и влияние, которое можно было увеличить с помощью шерсти, сыграли роль в формировании многих могущественных гильдий, таких как драпировщики, торговцы шелком и бархатом, портные Гильдии укрепляли свою репутацию, присматривая за своими членами и наказывая их за мелкие нарушения, к примеру, низкий уровень мастерства или неправильное измерение ткани — Гильдии часто получали монополии, обеспечивая их членам неограниченную власть на рынке. Йоркская гильдия торговцев шерстью, основанная по королевской лицензии, выданной Эдуардом III в 1356 году, экспортировала в среднем 3,5 тысячи рулонов тканей каждый год. Обычно тонкое сукно с шелковистой отделкой, которые продавались в Антверпене на ежеквартальных ярмарках. Гильдии занимали особое место в обществе. Во время пышных торжеств, таких как королевские свадьбы, члены гильдии надевали особенно броскую одежду. Когда Эдуард I женился на Маргарите Французской, 600 членов гильдии продефилировали в красных с белым ливреях. В правилах гильдии драпировщиков было указано платье фиолетовое с серым, и капюшон насыщенно-гранатовый с серым для ливрей 1483 года. А в 1495 году ливреи были особенно красочными, темно-пурпурное с красноватым оттенком в сочетании с фиолетовым. Это напоминает зеленую ливрею из Линкольна, которую Робин Гуд отдавал королю Эдуарду. Эта достаточно романтичная идея не была полностью вымышлена. Короли в самом деле становились почётными членами г и л ь д и и Король Ричард II и его королева были приняты в гильдию портных за весомую сумму в 20 шиллингов с каждого. В ответ им были подарены или проданы, записи об этом туманны, несколько ярдов ткани по 8 шиллингов и отрез тартана ценой в 30 шиллингов. Короли, особенно те, кто помогал и гильдиям, и поощрял их, могли рассчитывать на щедрые субсидии. Между 1462 и 1475 годами, к примеру, корона получила б у более 35 тысяч фунтов субсидий, что втрое превысило сумму, которую предшественник Эдуарда IV, Генрих VI, получил из того же источника. И даже эта сумма бледнеет по сравнению с 369 тысячами фунтов, которые три компании-монополиста ссудили короне между 1343 и 1351 годами. Деньги, завязанные в торговле шерстью, и ее надежность в качестве вложения она могла давать до 20% прибыли, смазывали финансовые шестеренки и становились основанием для расширения кредита и внутри королевства, и за его пределами. Служители церкви тоже принимали участие в торговле шерстью в качестве производителей. Но некоторые в Йорке, включая декана Скарбора, каноника Роберта Грая и каноника Николаса Эллеркера, вкладывались в торговлю ради личной выгоды. Когда евреев изгнали в 1290 году, многие итальянские банкиры, чьи деловые отношения с Англией основывались на шерсти, закрыли брешь, начав выдавать кредиты. Флорентийские банкиры, как и гильдии, давали английской короне большие суммы взаймы, а доход от налогов на шерсть использовался в качестве обеспечения. Долги в з и м а л и с ь в соответствии с законом и с обычных торговцев, и из королевских особ. Когда в 1280 году пять дилеров из Бенбери не смогли заплатить за пять мешков шерсти, которые они должны были банкирам Рикарди, на них подали в суд – Естественно, этот вид торговли и накапливаемое богатство не укрылись от внимания короны, которая в период почти постоянных войн жаждала найти источник денег. Если короли Ричард I, Эдуард I и Эдуард III при необходимости порой напрямую забирали или брали взаимышерстью своих подданных, то большинство других монархов довольствовалось налогами. В действительности это происходило позднее, в разгар герцогского конституционного кризиса. В 1297 году герцоги, составлявшие еще не оперившийся парламент, сошлись на том, что налоги на шерсть, которая, по их оценкам, составляла до половины дохода государства, слишком высоки. Все общество ощущает бремя налога на шерсть. Написали они, прежде чем повторить то же самое для большего эффекта. И это бремя непомерно. Их озабоченность была небезосновательной. королевское вмешательство в торговлю шерстью могло иметь и уже имело печальные последствия. С 1270 до 1275 года Генрих III, поигрывая мускулами дипломатии со всем изяществом гордящегося собой силача викторианской эпохи, запретил экспорт британской шерсти во Фландрию, чтобы продемонстрировать ее экономическую зависимость от Англии. В 1290-х годах, когда Эдуард I захватил Францию, он повысил налоги и отослал большое количество количество денег за границу, поэтому его подданным стало труднее получить кредит. В результате три года подряд все количество шерсти, экспортируемой из Англии, делилось пополам и продавалось по более низкой цене. Когда кризис миновал, производители шерсти и их товары пострадали намного больше, чем купцы, так как экспортные пошлины резко снизили их прибыль. Налоговый сбор в 5 марок с мешка шерсти «Малтоты» или «Дьявольская пошлина» впервые был снят в 1294 году. Производители шерсти стали получать меньше, а цена шерсти при продаже выросла. И вот те, кто владеет шерстью, жаловался Аббат Измо в 14 веке, те, кто платит этот налог королю, а не торговцы, субсидируют его, потому что шерсть продается по тем меньшей цене, чем больший налог, который уплачивается за нее. королю. Монашеские рясы. «О, брат, бойся этих глупцов», — сказал он. «Сам Христос предупреждал об этом и называл их ложными пророками в вере. В овечьей шкуре приходят они. Нутром же они волки хищные. По делам их узнаете, кто они». Видение Петра Пахаря, 15 век. Евангелие от Матфея. Глава 7, стих 15. Две отличительные черты ордена цистерцианцев, основанного во Франции в 1098 году, связаны с шерстью. Первая — это их одеяние и светлой неокрашенной ткани, тогда как остальные монахи носили темные рясы. Из-за этого цистерцианцев прозвали «белыми монахами». Вторая черта — это то, что они выбирали удаленные, изолированные и совсем негостеприимные места для новых аббатств. Уильям из с е н т т е р и говорил, что Клерво, меж густыми лесами в узкой расщелине соседних холмов, напоминает пещеру святого Бенедикта, основателя ордена бенедиктинцев. Монастырь Рево, основанный в начале XII века на северо-востоке Англии, был описан другим писателем как место ужасного пугающего одиночества. Такие удаленные обитатели зачастую были идеальным местом для выращивания овец. И настолько прочно эта деятельность вошла в жизнь ордена, и таких успехов монахи добились в торговле шерстью, что у цистерцианцев развился неуемный аппетит на землю, подходившую для их о т а р Быстрым способом приобретения земли была покупка поместья у тех, кто оказался в долгах, даже если это означало самим залезть в долги. Шерсть, которую предполагалось получить от выращивания овец на дополнительной земле, помогла бы им расплатиться с кредиторами. В 15 веке Франческо Бальдуччи Пигулотти, флорентийский купец, составил список монастырей, производивших шерсть. 85% были цистерцианскими, и они получали за шерсть больше, чем другие производители. Частично это было указанием на хорошее ведение хозяйства. Чем лучше питаются овцы, тем выше качество шерсти, которую они дают, и качественную обработку шерсти. Но это было также связано и с масштабами торговли. Их стада были настолько большими, что они могли отправлять шерсть большими партиями и снижать расходы на перевозку. Монахи вкладывали деньги и в производство. Майкл б р а н восьмой аббат монастыря в Мо, построил новый каменный сарай со свинцовой крышей. Другие здания были построены из негниющего дуба, как написано в летописи Мелси. В Мо шерстяные одеяния монахов были сшиты в самом аббатстве из ткани, также сотканной братьями. Разумеется, практика и стандарты менялись от монастыря к монастырю, но внутри ордена явно происходил обмен знаниями и ресурсами для всеобщей пользы. Аббатство Кингсвуд в Уилшире было особенно успешным, производя в год дополнительные 25 мешков шерсти. Обитель купила баранов в другом цистерцианском монастыре в Линкольншире в 1241 году и отдала их в дар аббатствам Дьялакр в Стаффоршире и Байсонверк во Флинте. Хотя торговля шерстью обеспечивала богатство цистерцанцам в XII и XIII веках, она же делала их все более мирскими светскими. Чем больше они торговали белым золотом, тем дальше они уходили от идеалов монашества. Признавая это, генеральный капитал ордена не прекращал попытки контролировать участие монахов в торговле. Одно часто нарушаемое правило, датируемое 1157 годом, запрещало монахам торговать шерстью, которую они купили ради прибыли. В 1262 году, тем не менее, купцы Линкольншира подали петицию королю, обвиняя цистерцанцев в незаконной торговле шерстью, что, по их убеждениям, привело к обнищанию королевского города Линкольна. Эта петиция намекала на то, что это действует на кошелек самого короля. Сделки с монастырской шерстью не облагались таможенным сбором, как это происходило со светскими сделками. Это сработало, или, по крайней мере, король встал на сторону купцов. Но цистерцианцы, тем не менее, продолжали заниматься своими делами. В 1314 году был отправлен еще один запрос о нелегальной торговле ради прибыли, которую вели монахи. Продажа шерсти заранее – своего рода спекуляция, также в ы з ы в а л о недовольство властей. В 1181 году главный капитул постановил, что шерсть одного года разрешено продавать заранее в случае необходимости. Более одного года этого делать не следует. В 1277 году была предпринята еще одна попытка ужесточить правила, но еще годом позже главный капитул вынужден был отступить. Шерсть можно было продавать заранее в течение нескольких лет подряд, если будет оплачена только шерсть одного года. Роберт Д. е Скайрена, 10-й аббатмо, стал тому печальным примером. Он брал много денег под залог будущей шерсти, и после его смерти остался долг в 3678 фунтов 3 шиллинга и 11 динариев. Львиное сердце за овечью шерсть. Берегись, дьявол уже на свободе. Король Франции Филипп II. Письмо графу Якову, брату короля Ричарда I. История Робин Гуда часто переплетается с историей другого английского героя того времени, Ричарда «Львиное сердце». Развязка классической истории обычно наступает в тот момент, когда странствующий король возвращается из Святой Земли как раз вовремя, чтобы предотвратить казнь Мэриан, обвенчать ее с Робином и спасти Англию от ростовщического правления его младшего брата Иоанна. Легенды, разумеется, обычно смягчают неподходящие детали. Кажется, что народ любил Ричарда «Львиное сердце». О нём часто говорили как о «добром короле Ричарде». Но он вовсе не был добрым королём. Во-первых, он провёл большую часть своего царствования в сражениях. Когда он был в Англии, его энергия была направлена на то, чтобы найти способы собрать больше денег для войны. Он родился в Аквитании. Это была его домашняя провинция. И там у него было совершенно другое прозвище. Ричард? Да, нет. Так как его было легко переубедить. Ричард говорил на трех языках — на окситанском, местном диалекте Аквитании, на латыни, которая использовалась в официальной зарубежной корреспонденции, и на французском. Чтобы понять своих английских подданных, ему потребовался бы переводчик. Как и многие другие европейские христиане, Ричард был зачарован блеском третьего крестового похода, попытками вернуть святую землю, Трубадуры и священники подстегивали энтузиазм, и отправлявшиеся в поход получали индульгенции. Им отпускали все грехи, уже совершенные и будущие, им гарантировали пропуск в рай. Тем, кто не хотел идти в поход, вручали шерсть и ручную прялку с намеком на то, что отказываясь сражаться, они ведут себя как женщины и могут теперь заняться предением. Ричард I был знаменит своим безрассудством в бою. Третий крестовый поход был пронизан ощущением того, что его участники творят историю, и что Ричард исполнен решимости стать навеки прославленным. Отдельные стычки, такие как к о с а д а Акры», сразу воспевались в балладах. Три самых выдающихся мусульманских историка того периода — Баха-ад-Дин, Имад-ад-Дин, Аль-Ис-Фахани и Ибн-Аль-Асир — Рассказывали истории о его отваге и смелости. Рассказы о таких сражениях, как битва у стен Яфы, когда Ричард, с е м н а д ц а г о рыцарей и около 300 пехотинцев столкнулись с превосходящей армией султана, расходились по всему христианскому миру. Но высокомерие английского короля разозлило его союзников, уже рассерженных его славой и тем, что ему доставались лучшие трофеи. Как только им представилась возможность отомстить, несмотря на угрозу отлучения от церкви за нападение на союзника по крестовому походу, они с готовностью за нее ухватились. Согласно письму германского короля Генриха VI, императора Священной Римской империи, которая была отправлена королю Франции Филиппу 28 декабря 1192 года, трудности Ричарда начались с кораблекрушения недалеко от Венеции. Это означало, что ему пришлось передвигаться с небольшим количеством своих людей по суше, по вражеской территории, контролируемые его соперниками. «Дважды чудом избежав плена, король Ричард был, наконец, взят в плен в доме с дурной репутацией недалеко от Вены. И сделал это его кузен Леопольд, герцог австрийский. Теперь он в нашей власти», — закончил письмо император. «Мы знаем, что эта новость принесет вам счастье». Ричарда продержали заложником в Австрии в течение одного года шести недель и трех дней. Его освобождение, о котором велись долгие переговоры, обошлось очень дорого. Цена его свободы, на которой сошлись в Вюрцбурге в день Святого Валентина 1193 года, составила 100 тысяч фунтов. Сумму предстояло выплатить двумя платежами, а также предоставить императору Генриху на год 50 галер и 200 рыцарей. Сумма была астрономической, больше двойного годового королевского дохода. Чтобы ее выплатить, требовались экстраординарные меры. В письме к своей матери Элеоноре в апреле 1193 года Ричард умолял ее и своих юстициариев сделать все, что они смогут. «Они сами могут сделать щедрый взнос», — писал он, — «даже взять в долг, чтобы заплатить выкупы и подать пример другим нашим подданным поступить так же». Налог на доход и надвижимое имущество был немедленно поднят на 25%. У церкви требовали отдать всю золотую и серебряную посуду. И, наконец, пытаясь использовать любые средства, чтобы собрать требуемую сумму, они обратились к любимому ордену Ричарда – цистерцианцам. Даже монахи ордена цистерцианцев, писал хроникер Уильям Ньюбургский, которые до сей поры были освобождены от всех королевских налогов, были на этот раз серьезно обременены. Им следовало заплатить налоги и даже отдать шерсть их овец, к о т о р а я для них — главное средство к существованию. Когда новость о пленении короля дошла до Англии, Большой Совет Королевства отправил двух посланников цистерцианцев в Германию, чтобы найти странствующего монарха. Им это удалось. Они нашли короля в о к с и н ф ю р т е маленьком неприметном городке недалеко от Вюртсбурга. Король принял монахов любезно и радостно. Они сообщили ему жизненно важные новости о предательстве брата и о том, что король Филипп нацелился на земли Ричарда на континенте. Потребность Ричарда в деньгах была так велика, что она перевесила любую благодарность, которая еще могла остаться в его душе. По возвращении в Англию он забрал шерсть и этого года тоже. «Ибо когда мы были отпущены императором, — сказал он аббатам, которые позже приехали к нему с визитом, — мы вернулись в большой бедности в нашу страну, и, полагаясь на вас в нашей острой необходимости, мы взяли у чужеземных купцов то, что они должны были за вашу шерсть, на наши необходимые цели». Цистерцианцы были вне себя от ярости. Томас Мертонский, хроникер и аббат монастыря в Моу в Уэстрайдинге в Йоркшире, утверждал, что даже после того, как его обитель отдала три сотни марок деньгами и ценностями, да будет известно, шерстью, чашами и другими сокровищами, более было взято насилием и обманом, ибо они обещали все нам возвратить. Его слова подтверждает Хигден в XIV веке в своей универсальной истории. Забрали всю шерсть белых монахов и каноников. Это действительно было серьезно. Цистерцианцы – более других религиозных орденов в Англии зависели от шерсти. Но эту потерю делал еще более болезненный тот факт, что эта шерсть, скорее всего, была уже заранее продана иностранным купцам в обмен на монеты. Покупатели едва ли проявили сочувствие, и невозможность выполнить сделку со своей стороны оставляла аббатов с долгами, которые им предстояло выплачивать десятилетиями. Уильям Ньюбургский испытывал отвращение к поведению короля, Таким образом, написал он, грабеж этих служителей церкви под видом лести привел самые прославленные из их монастырей в состояние ужасающей бедности. Шерсть была двигателем финансов Англии. Она поощряла спекуляцию и увеличение количества кредитов. Она сыграла роли в перераспределении богатств, увеличив пропасть между самыми богатыми и самыми бедными и ускорив падение мелкопоместного дворянства, одновременно обеспечивая Британии место в более широких европейских деловых кругах. Без богатства, появившегося от купли-продажи шерсти, едва ли Ричард Львиное Сердце смог бы сыграть такую важную и дорогостоящую роль в третьем крестовом походе. И это естественно, что шерсть стала средством для выкупа короля. Обработка, производство и торговля этим сырьем были главным занятием для многих – от мелких крестьянских хозяйств до гильдий и мастерских, как та, что появилась на берегах реки Уз. Шерсть была настолько вездесущей, что фигурировала в самых разных ситуациях – от одежды вымышленного разбойника до игр банкиров с кредитами и реальной выплаты за возвращение короля. В более поздние годы монархи проявляли большее уважение гильдиям и монахам, вероятно, помня о судах, которые они могли бы им дать. В 1364 году король Эдуард III поставил мешок с шерстью, большое набитое шерстью сиденье для спикера палаты лордов. Это было красноречивое напоминание о той важнейшей роли, которую шерсть играла в процветании Англии. Она остается на почетном месте до сегодняшнего дня.